Глава 1. Три года. Три местных года, которые почти равняются пяти пятиземным годам, я пахала, как проклятая. И если б не искин летуна, наверное, совсем разучилась бы говорить. В Псков залетала, только чтобы сдать товар, позволяя себе всего два раза в месяц хорошо отоспаться. Дошло до того, что начала и ночью прихватывать для промысла, дабы быстрее закрыть этот чертов контракт. Нелли и Кирилл старались, конечно, вправить мне мозги при редких встречах. Мол, нельзя так, дескать, надорваться можно. Вот только что ей, что ему, спешить некуда. Один и вовсе тут жить собрался, а вторая с некоторых пор не может без риска. Я поначалу тоже думала, что Элентилька на экзоте шпионит потихоньку в пользу Аэси. Но потом, немного погодя, выяснилось, что баба просто тут работает. Слышала, что иногда с вояками такое бывает. Ну, не отпускает некоторых людей война. Она им становится нужна, как воздух. Ибо для того, чтобы чувствовать себя живыми, таким людям необходим риск. Это несколько иное, нежели адреналиновая зависимость. Вернее, она тоже присутствует, но с некоторыми дополнениями. Ведь война – это не только опасность. Там много всего еще. И каждый из таких людей, одержимых войной, решает проблему по-разному. Кто-то старается утолить эту тягу обилием адреналина, то есть увлекается разного рода экстримом. Кто-то просто спивается, не находя себе применения в мирной жизни. И таких немало. А другие начинают искать войну. И что характерно, ее находят. В этом случае решения тоже, как правило, разные. Одни идут наемничать, другие – пиратствовать. Там и там войны хватит. Ну а кто-то, вот, к примеру, как Нелли, Просто ищут опасную работу. Есть и другие варианты, конечно. Но этой от чего-то приглянулся экзот. Да почему бы и нет, собственно. Опасно тут везде. Но при этом и относительно свободна и неплохо обеспечена материально. Дома ее ничто не держит. Долг перед отечеством и кланом отдан сполна за несколько войн. Дети давно выросли и живут своей жизнью. Так что тетка просто выбрала свой путь к заслуженной старости. Имеет, кстати, право. Однако именно поэтому этим двоим я опять про Нелли и Кирилла. Меня не понять. Они могут позволить себе жить не спеша. У меня же долгов накопилось изрядно. И каждый лишний день, который отдаляет от цели, раздражает до невозможности. Ну а чтобы эти уважаемые мной люди меньше зудели и капали на мозги, я стараюсь как можно реже встречаться с ними. Иногда, правда, дела вынуждают. «Через Кирилла я получаю необходимые мне базы знаний и сдаю товар на его опорный пункт. А Нелли очень часто бывает полезно, если надо что-то пояснить. Без этого, порой оказывается, тоже не обойтись». «Ну, сами посудите. Если при помощи кем-то заранее аккумулированных, то есть уже готовых баз знаний, можно было бы получить любые необходимые навыки, зачем тогда городить огород с учебными заведениями? А ведь они есть». До сих пор никуда не делись. Более того, пользуются повышенным спросом. И я отвечу, почему так. Все дело в том, что эти самые готовые базы знаний всего лишь сильно упрощают и ускоряют процесс обучения. Однако без нюансов, которые может пояснить лишь опытный в определенной области специалист, никак не обойтись. Ну, залили тебе в голову кучу информации полетной тематики. И что, сразу стал мастером пилотирования? «Да фиг там ночевал. У меня, по мере усваивания знаний, столько вопросов возникает, что пору за голову хвататься. Причем не только по профессии пилота, но и по технической стезе. Благо, с техникой оказалось проще. Андрей, это который помогал Кириллу реанимировать промысловую платформу в джунглях, оказался достаточно компетентен в этом вопросе. При этом не стал выпендриваться. Подробно разжевывал при нужде все, что мне было непонятно». А вот по деятельности пилота, особенно в плане пустотной техники, спросить было некого. Буквально случайно выяснила, что Матта Венели как раз в своем боевом прошлом мастер-пилот и даже капитан линейного крейсера. Кстати, опять Кирилл сболтнул. Из нее-то самой хрен, что вытащишь. Скрытная до невозможности. Вот с Андреем проще. Он земляк, к тому же свой, в смысле славянин. Я спросила, он помог. А это тетя Илентийских кровей, вечно себе на уме. Они там в своей Илентии, по общему расхожему мнению, все такие, ну, в смысле, хитрозадые. Я, к слову, тоже о себе болтать не люблю, да и к чужим тайнам равнодушно. Но ничего не поделаешь, пришлось обращаться к ней. Впрочем, она, на удивление, даже не стала хитрить или пытаться любым другим образом получить за это какую-то выгоду. Сразу согласилась и помогала, чем могла, облегчая мне тем самым, грызню, так сказать, гранита. Ко всему прочему, доходчиво пояснила, чем отличается мой способ обучения, по сути, экстерном, от точного образования. Ведь в стенах любого учебного заведения, кроме теоретических знаний, которые я поглощаю по возможности самостоятельно, дается много практики. Там тебе и тренажеры с полным погружением, и практические занятия на специальной учебной технике. А это очень существенно упрощает дело. Так что тетка посоветовала мне не маяться дурью, а после закрытия контракта добраться до империи и, оплатив учебу, посидеть за партой. Типа изученные базы знаний никуда не денутся. Тем более при таком раскладе мне же дешевле выйдет, так как потребуется неполноценное обучение, а что-то вроде курсов повышения квалификации потому что специально обученные люди огранят, так сказать, мой багаж знаний и придадут ему законченный вид. Я поразмыслила над ее словами и в итоге поняла, это как раз то, что мне надо. Тем не менее, не перестала то и дело дергать опытную тетку, когда возникали вопросы. И она, что удивительно, отвечала, ну, когда могла, конечно, и не была занята. Она ведь тоже тут не только ради альтруизма и опасности работает помогает детям, вернее, своим более молодым потомкам. Внуки там или даже правнуки, я в такие подробности не вдавалась. У нас просто сложились хорошие отношения на почве взаимного уважения. Друзьями не назвать, но вроде как уже и не чужие. То же самое можно сказать и о Кирилле. Кстати, тот поединок в круге, когда я зарезала ублюдка принца, мне аукнулся неоднократно и, скорее всего, еще не раз аукнется, если верить словам старших товарищей. Можете смеяться, но я опять про этих двоих. Что Нелли, что Кирилл не раз утверждали, мол, после того выступления для меня более безопасного места, чем Экзот, не существует. Кирилл Эдуардович также советовал не дергаться Типа Экзот при всей своей кровожадности не самое плохое место для жительства. И я даже склонна с ним согласиться. В чем то по некоторым моментам. Ну а что? Меня тут действительно сложно достать. Во-первых, расстояние. Чай не хухры-мухры, а половина стандартного земного года на гиперструне. И это не считая еще нескольких переходов в реальном времени и пространстве. Даже с учетом установки гиперпрокола, который земляне придумали свое название, теперь прижившиеся и в содружестве. Гипердрайв или варпдрайв. Чаще говорят просто варп. Или вообще упрощают до сленгового термина не запустить установку или совершить прыжок, а варпнуть. Так вот, расстояние играет роль. Не каждый наемник-ликвидатор и уж тем более целая слаженная группа наемников согласится на контракт, который надо осуществить, хрен знает где полгода туда, столько же обратно и сколько-то на месте. Оно надо за то же самое время где-нибудь гораздо ближе. Можно не один, а с десяток заказов отработать, получив при этом даже больше. Не забываем также, что Биорес не спешит распространяться о координатах своего клондайка. Даже по просьбе заинтересованного лица ни под каким соусом и ни за какие деньги не даст открытый коридор. То есть специалисты заплечных дел имеют возможность попасть на экзот сугубо в общем порядке. В смысле пассажирам на корпоративном транспорте чтобы, не дай бог, лишнего не узнали. Во-вторых, сама планета как бы не располагает. Я-то уже привыкла и освоилась с гравитации. Имплант на укрепление скелета мне в свое время, видимо, ангел-хранитель подсказал установить на последние деньги. Так свыклась уже, что лишний 0,2G практически не ощущаю. В отличие от большинства, я под этим гнетом нахожусь почти постоянно. Исключением являются редкие залеты на промысловый пункт где я могу расслабиться при нормальной гравитации. Когда это случается, ощущаю себя каким-то кузнечиком, ей-богу. Все таким легким кажется, словно если подпрыгнуть, вознесусь под потолок, а птиц спернатый. Короче, любому наемнику, прежде чем меня в поле подловить, понадобится долгая адаптация на планете. Ну и в-третьих, появление таких специальных людей быстро становится известным всем, в том числе и мне. А когда знаешь, что за тобой пришли, то уже сам ликвидатор превращается в жертву. Мне ведь еще и люди помогут, если попрошу, а ради наемника никто палец а палец не ударит. Вот если бы недоброжелатели посулили за мою голову закрытие контракта, да вдобавок приличную сумму на обустройство в цивилизованном мире, где бы это ни было, может, и сыскался бы кто в помощь из местных, так сказать, почти что аборигенов. Сдается мне... Таких помощников даже не один нашелся бы. Завистники и обиженные мной лично, а таких тоже хватает, в очередь встанут. Но ведь это действительно слишком большая плата, на которую заказчик вряд ли согласится. А все почему? Да потому что это самое заинтересованное лицо никогда не было на экзоте лично и, не зная местной специфики, не понимает раскладов. Собственно, хорошо, что все обстоит именно так ибо подобное положение вещей мне только на руку. Двое их было. В смысле, за три местных года по мою душу двое жадинок приходило. В разное время и по одному, но двое. Видимо, кто-то там, в империи, сильно мечтающий заполучить мою уродливую голову, предложил такие деньжища, что ребята не смогли отказаться. Ну, или на меле оказались. Всякое ведь бывает. Ну, а как иначе? если ребятки не побоялись переться куда-то в неизвестность, да к тому же за 39 парсек, дабы выполнить несложную, в общем-то, работу. Наверное, деньги и правда были приличные. Жаль, не настолько приличные, чтобы наемники смогли выполнить контракт. Для них жаль. Мне-то что, я только в прибыли осталась. А вообще с этим радистаном-принцем я неплохо поднялась в материальном плане. О нем у меня исключительно приятные воспоминания. Вернее, не о нем самом, а о материальных средствах, так или иначе полученных в связи с ним. «Ну, смотрите. Когда объявился первый соискатель по мою душу, мне даже делать ничего не пришлось. Парень решил устроить на меня засаду неподалеку от Пскова. Вот только местное зверье вскрыло его лёжку. Бедолага не послушал инструкции знающих людей. Думал, видимо, что лишней жути нагоняют. А он сам не дурак?» и сумеет о себе позаботиться. Подготовился, надо сказать, неплохо. Ему даже спецтранспорт выдали особый. Тоже летун, но уже более продвинутого класса. На антиграфах, да с хорошим реактором, что позволяет долгое время находиться в поле автономно. Корпорация не поскупилась. Правда, Ивар Геран не забыл заранее сообщить мне о прибытии наемника, а потом и о его вылете в саванну. Это случилось уже на четвертый день после того, как ликвидатор прибыл на планету. Как только адаптацию после прививок прошел, доклимался маленько, так и двинулся. Может, торопился, ну или еще по каким причинам. Мне это неведомо. К слову, с главой службы безопасности Центральной планетарной базы у нас тоже сложились своеобразные отношения. Конечно, убивать по его указке людей я не стала. Тут народ через одного имеет натянутые отношения с корпорацией. И если всех недовольных помножить на ноль, то работать станет некому. Но встречаются и такие индивидуумы, которых, если грохнуть, то мир только чище станет. Вот от таких заказов я не отказывалась. С чего бы? Это деньги. Пусть и невеликие, но курочка, как известно, по зернышку клюет. Нет ничего плохого в том, чтобы наказать за разбой. А таких кандидатов тоже хватает. Не такие борзы, как ныне уже покойный Радистан-принц. Но тоже пробы негде ставить. В охотника за головами я не превратилась. Всё-таки основной контракт никто не отменял. Да и вообще, оно мне надо. А вот если по пути кто встретится, то почему бы и нет? Изредка Ивар указывала мне на перегнувшую палку индивидуума. А я, если выходила по дороге, с ним разбиралась. Имущество его, если удавалось что-то поиметь, продавало. Так и работало. Словом, я знала, что помешать охотиться за моей головой СБшник не мог. Более того, в плане технического обеспечения обязан был содействовать засланцу. Но и предупреждать меня ему никто не запрещал. Вот и в этот раз он предупредил. Пришлось реагировать. Примерный район мне обозначили. Оставалось лишь найти. Однако попросили... Скажем так, очень настоятельно. При разборках с супостатом постараться сильно не гробить казенную технику. Понятно, что в бою некогда особо об этом думать, но пришлось дать обещание. Сказала, мол, постараюсь, а там как пойдет. Ивара такое устроила. Дядя этот хитрозадый, без сомнения, сука порядочная. Как говорится, и вашим, и нашим угодить пытается. Впрочем, его понять тоже можно. Он на службе связан контрактом, тем более, что семья его, по сути, в заложниках находится. Она ведь там, в Империи, а он тут. Вот я и вынуждена для сохранения его лояльности так или иначе подыгрывать. Просто деваться некуда. Но не о том речь веду. Благодаря модулю разведки бедолагу я обнаружила быстро. Всего-то три часа дроны округу шерстили. Найти-то нашла, да только врага уже сожрали. Чувак допустил непростительную ошибку, расположившись прямо в чистом поле. Судя по пяти тубусам с ручными ЗРК, зенитно-ракетными комплексами, рассчитывал земли принимать. И у него могло бы получиться, если б не стая голодных падальщиков. Он даже успел специально маскировочной сетью свою машину укрыть. В общем, действовал так, как любой другой вояка поступил бы. По всем, так сказать, правилам. Не знал дурилка, или не захотел узнать, что экзот на общепринятые правила плюет. Вот и не уследил. К слову, от него мне досталось отличное снайперское ружье производства элентийской автономии. Причем это даже не совсем ружье было, а целый комплекс. Очень-очень занимательный. Настолько, что я даже не понимаю, зачем он еще и зенитно-ракетный комплекс взял с собой. Может, для подстраховки? Так сказать, на всякий случай. А вообще одной этой штуки хватило бы для гарантированного моего устранения. Почему? Ну, тут лучше подробно объяснить. Дело в том, что игрушка эта далеко не серийный образец, вышедший из оружейных лабораторий АЭСИ. Точно не знаю, но, скорее всего, мое предположение – заказной вариант. Чем отличается от других аналогов? Да, в общем-то, ничем. Разве что бывший хозяин решил, что просто хорошее снайперское оружие ему без надобности. Видимо, поэтому машинка имела возможность трансформироваться практически под любую задачу. То есть при нужде случись вдруг угроза боя на коротке. Это снайперское ружье повышенной точности и впечатляющего калибра за несколько секунд может превратиться в штурмовую конфигурацию. Нужно только разгонную рельсу сменить на укороченную. Причем в штурмовой версии используются самые распространенные боеприпасы, которые можно без проблем приобрести или добыть во время боя. Спросите, ну и что тогда тут такого особенного? И в какой-то мере будете правы. Ничего сверхъестественного. Но универсальность уже очень здорово, согласитесь. Особенно для меня как одиночки. Да и калибр снайперской версии, поверьте, тоже впечатляет. Почти 14 мм болванка. Уже о многом говорит, верно? Однако есть еще нюанс. В комплекте обвеса имеется модуль, позволяющий работать с умным боеприпасом. Это приблуда – самая дорогая часть комплекса. Имея такую вундервафлю, можно вести точный огонь на запредельных для обычного ручного оружия дистанциях. И да, подобный боеприпас в ближайшей оружейной лавке купить, конечно же, невозможно ибо он в свободную продажу не поступает от слова совсем. Однако, судя по тому, что, как говорится, у нас с собой было, точнее, у них, но теперь это уже не важно, найти их все таки можно. Черный рынок – такой черный рынок. Где его нет? Был бы спрос, а предложение всегда найдётся. Сколько стоит эта прелесть, боюсь даже представить. Моя совсем не развращённая в плане денег жаба на пару с хомяком. Горестно взвыли, когда поняли, что продавать оружие я не собираюсь. Правда, и для охоты использовать этот образец оружейного искусства глупо. Слишком дорогое удовольствие. Сожранный наемник явно с собой это чудо припер. Поэтому хитромудрый боеприпас взять негде. Да даже просто болванки такого калибра на экзоте не водятся. На складах ЦПБ, Центральной планетарной базы, такого точно нет. Заказывать же из империи. Ну его нафиг. Как-нибудь перебьюсь со старой доброй колотушкой. А вот когда свалю отсюда, такое оружие в самый раз будет. Так что отложила в запас. С привязкой оружия к владельцу мне помогли. Нашлись на ЦПБ и знающие люди и необходимое оборудование. Естественно, не бесплатно. Даже скорее, очень-очень не бесплатно. Что интересно, машину летуна зверье не тронула Она новая и даже мясом не воняет. Хотя пробегай мимо Виверн, он не применил бы попробовать ее на зуб. Сдается мне, падальщики случайно на наёмника нарвались, но и супостат неосторожно засветился. Зверье ведь не только на запах ведется, но и любое подозрительное движение подмечает. Сунулся зачем-то дядя из-под сети, и хана. От самого басурманина только кровавое пятно осталось, и сильно пожеванные ошметки скафандра. Повезло, что ружье под раздачу не попало. Чудо просто! А вот тубусы ЗРК потоптали гады, чем привели их в полную негодность. Очень жаль к слову: Зато сеточку маскировочную я прибрала и плевать, что она была казенная. Когда Ивар чуть позже спросил, не видала ли я чего-то похожего на месте происшествия, ушла в отказ: мол, не видела, не знаю, и так далее. Про УСК – универсальный стрелковый комплекс. Гад также удочку закидывал. Видимо, углядел таки еще на базе. Ну что же, понимаю его. Губа не дура. Еще бы такие деньжищи. Но я-то кремень. Да меня мои внутренние животные разорвали бы, если б я созналась. Короче, сделала морду кирпичом. Тем более, что с моей внешностью это расплюнуть. И стояла на своем. Да и вообще, он что, действительно думал, Что я вот так возьму и выпущу из рук мою прелесть? Ага, вот прям сейчас. Конечно же, Ивар не поверил мне, но за руку-то не ловил. А даже если поймал, так и что? Нет у него рычагов давления на меня. Впрочем, он особо и не настаивал. Видимо, понял, что оружие не отдам. Вот и ладно. А то в край оборзел. Слетай туда-то, поговори с тем-то, а теперь пугани того-то. Что-что... «Какая-какая компенсация?» «Вы что, милочка, грибков объелись?» «Это вы зря. Получите денежку, а норму за вынужденный простой в работе. Будьте любезны, в двойном объеме выньте да положите на склад. И нечего так зыркать. Мало ли что выполняли наш заказ. Никто и не обещал легкой прогулки. И да, тут по вашу душу нового киллера прислали. Так вот, знайте, мы его обуем, оденем и выделим транспорт на котором он отправится вас убивать. Так вот, когда убивать будет, вы там смотрите поаккуратней. казенное имущество не повредите. И уж тем более губенку свою на него не раскатывайте. Интересная позиция, да? Главное, беспроигрышная. Сам вроде как не при делах, если спросят. Типа это все она, дикарка с земли. Растудыть ее в качель. А грохнут меня? Так и ладно. Зато урода принца больше нет. А с остальным Ивар как-нибудь разберется. Типа Мавр сделал свое дело. И далее по тексту. Ну, а случись вдруг такой, что я выживу. Тоже ведь не беда. Он-то опять ни при чем. А через какое-то время там, в империи, до некоторых деятелей дойдет, что смысла нет слать убивцев на экзот. Такой расклад главу местной службы безопасности тоже более чем устраивал. Ну да ладно. А сеточка? которая прилипла к моим ручкам вместе с УСК. Очень интересная оказалась. Эдакая шапка-невидимка, блин, высокотехнологичная. Накрылся ею, и мало того, что с высоты не разглядишь, ибо визуально маскирует прекрасно, сама подстраиваясь под местность, так еще и любые излучения от летуна экранирует. Я бы хрен засекла урода, и если бы не зверье, он вполне мог добиться успеха. Второй соискатель объявился примерно через год. И он, в отличие от первого, серьезно подошел к делу. В том смысле, что очень старательно готовился, изучая науку выживания на планете. Поэтому собрался только недели через две. А я еще после первого визита решила работать на опережение. Поэтому задержка была даже на руку. Хватило времени и добраться, и место найти такое, где враг обязательно должен будет появиться если отправиться в сторону Пскова. Три дня я потратила на дорогу и устройство засады неподалеку от ЦПБ. Остальное время караулила ушлепка. Причём неподалеку. Это так, чтобы не сильно далеко и тем не менее вне зоны ответственности базы. Это было одним из условий, которые поставил Ивар Геран. Мало разбирайся как хочешь, но не подставляй. И такое место нашлось. Очень удобное. Такое, где наземные твари до меня не доберутся, а от летающих смогу отстреляться в случае чего. И все же перестраховалась. Аж три раза вымыла свою пчелу специальным составом, который отбивает любые запахи, интересные для хищников. На самом деле химия это помогает мало. Вернее, помогает-то она нормально. Но не будешь же во время промысла после каждой разделанной туши намывать машину. Мало того, что времени на это много тратить придется, так еще и сделать это можно исключительно в условиях ПОП, промыслово-опорного пункта или ЦПБ. Когда-то придумали состав, но позже стало ясно, что он так себе подмога. В общем, промысловики этой фигней вообще не пользуются. Мазилка ведь к тому же не бесплатная. Однако в наличии сия хреномась имеется. Пусть она более чем бесполезна, но в моем случае пришлась весьма кстати. Потому что за полторы недели ожидания мной никто на предмет покушать так и не заинтересовался. Впрочем, как ни крути, и торчать пришлось в тех местах, где зверья почти нет. В промысловых масштабах, конечно же. Выбили давно. Сидела в засаде, пусть не под самым боком УЦПБ, но довольно близко. Так что, возможно, еще и поэтому ни одна тварь не позарилась. Но это мало относится к делу. Уж мне-то грех жаловаться. Так вот, расположилась я в группе каменных останцев, точнее, верхом на одном из них. Эдакие толстенные каменные колонны диаметром метров по 30, торчащие из травы на полсотни метров. Как будто кто-то когда-то с большой высоты металл исполинские каменные дротики, и они, рухнув вниз, воткнулись на огромную глубину. Причем не все вертикально. Одни были сильно наклонены, другие нет. И разбросано все это безобразие в радиусе пары сотен километров с разной кучностью. Вот где-то примерно в центре того круга я и затихарилась на каменной, чуть покатой площадке. Главное, что удалось пчелу припарковать да накрыть той самой трофейной сеткой. Один из разведывательных дронов всегда находился в воздухе, мониторя направление, откуда должна появиться угроза. «Наемник точно должен пролететь где-то здесь. Как близко, хрен угадаешь. Но увидеть его я по-любому должна. А там уже не уйдет. Ведь у меня теперь есть моя прелесть и немного спецбоеприпаса, для которого обшивка любого промыслового аппарата даже самой новейшей модели, что синт-бумага». Зная, на какую машину посадят очередного гаврика из империи, я заранее озаботилась и выучила устройство. А умник для подстраховки еще подсветит мне точное место расположения пилота. Останется только взять цель, поставить на боевой взвод спецбоеприпас и нажать спусковой крючок. Дальше умная смерть все сделает сама. Ну да, немного попорчу казенную машину. И да, все точно будут знать, кто это сделал. Но если честно, плевать, починят. Правда, в таком разе о трофеях придется забыть. И в рта еще сволочь, однако ссориться с ним тоже не с руки. Ну и ладно, я и так в плюсе не кислом. Представляете, как меня трясло от злости? Ведь мне пришлось в общей сложности две недели, благо земных, а не местных, вынуждена маяться от безделья. Две недели? Это 14 стандартных дней. И каждый из этих дней мне потом пришлось отрабатывать двойной нормой. Как я только ублюдка за это не называла? Но самым часто упоминаемым эпитетом был тормоз. Ну вот чего он так долго телится? Мне ж работать надо. А этот гад не спешил. Впрочем, о покойниках либо хорошо, либо ничего. Дождалась ведь. Заодно и трофейную пушку опробовала. Ох, и хороша она оказалась. Ох, и... Я прям влюбилась. Куда там колотушки? Калибр чудовищный. А умный боеприпас... Это вообще что-то с чем-то. Сам нивелирует огрехи стрелка. Жахнув в другую сторону от цели, конечно, не попадешь. Но если всего лишь чуток накосячил при выстреле, то вполне себе справляется. Опять же, можно до 10 целей одновременно пометить, ровно по количеству зарядов в магазине, и только потом бегло отстреляться. Вот ведь в эленте лентяйки. Им уже влом нормально целиться. Ну, вообще аппарат просто чудесный. Пиф-паф, ой-ой-ой. Не ружье, а сказка. Мое, никому не отдам. Стреляла с расстояния почти 10 километров. 7,5, если быть точной. Округлила ради... В общем, я стреляла, поэтому как хочу, так и округляю. Машина резко сбросила скорость, прекратив движение, и зависла в воздухе. Немного повисев, плавно опустилась на поверхность планеты. Видимо, и скин перехватил управление, так как ничего особо важного я зацепить не должна была. Подумаешь, несколько мониторов наружного обзора расколотила. Мелочи. Однако расслабляться не стало и продолжила отслеживать ситуацию. Прицел увеличенной кратности приближал картинку почти в упор. Я ж не знаю, попала или нет. Уверена только, что точно поразила место, где за тонкой обшивкой и некоторым оборудованием должен был располагаться искомый объект. Все так, но мало ли. Вдруг он по малой нужде отошел, поставив автопилот на удержание курса. Вряд ли, конечно. Всего час примерно прошел после вылета с ЦПБ. Однако чем черт не шутит? Еще через полчаса на аварийный маяк прибыли два патрульных бота и эвакуационная техническая платформа. Быстренько проверили севшего на вынужденную летуна. «Готов!» прозвучало на общем канале. Потом посыпались команды. Начались штатные процедуры. То есть патрульное звено службы безопасности действовало точно по регламенту. Они должны провести предварительное расследование на местности и постараться, вернее попытаться, найти стрелка. Но я точно знаю, что это всего лишь имитация бурной деятельности для отчетности. Да и то, что клиент готов, произнесено было для меня. Если б промолчали, я бы поняла, что выжил, и в момент эвакуации его тушки доделала бы работу. Однако вскрывать Лёшку я не спешила. Хрен его знает, что в голове у Ивара. Он мог бы попытаться и меня заодно зачистить. Ещё б и награду получил дополнительную. А промысловикам сказал бы, что я сама нарвалась. Я ж без прикрытия работаю. Правды ради надо сказать, что помощь мне предлагали, и не раз». Те же Кирилл и Нелли. В общем, многие ребята из Пскова хотели помочь. Не любят здесь залетных гастролеров. Но я отказалась, ибо это только мое дело, и нет смысла впутывать в него посторонних людей. К слову, патрульные всего около часа исполняли танцы с бубном. Заметили меня или нет – не в курсе. Сами не сказали, а я потом не спрашивала. Пролетели пару раз в относительной близости, и все. Может, и засекли. Я-то была под экранирующей сеткой. Однако аппаратура десантного бота не читали туну. Чай – боевая машина. Не должны были вообще-то. А может, особо и не искали. Исполнили спектакль, да убрались во свояси На вызывать некому. Тем не менее, я еще несколько часов выжидала. Причем даже не подумаю оправдываться, что не параноик. Такая и есть. При моем образе жизни... Это не самая плохая черта характера.